Глава седьмая. Ложь в первую очередь ранит того, кто ее произнес. Прошла неделя, затем другая. Галатея отказывалась продолжать учебу. И я ее в этом не винил. Я добился того, чтобы она ненавидела меня. Разрушитель девичьих мечт. Зато у нее будет нормальная жизнь, как и положено принцессе. Однако... Где-то внутри меня сидел упрямый червячок и точил мою совесть. Кто дал мне право так распоряжаться ее судьбой? Почему не рассказал? Почему смолчал? Но когда я порываюсь открыть пасть, чтобы признаться ей, сразу же вижу лицо отца и слышу его слова. Человек и дракон не будут счастливы. Я вяло скользнул глазами по пещере. Галатея сидела на своей кровати за выступом и только цепь на ее ноге подрагивала, когда она листала страницы у какой-то книги. — Что читаешь? Мы молчали довольно долго. Я решил хоть немного разбавить этот холод. — Не твоего ума дело, ящер! — Не будь вреденой, — хмыкнул я. — Давай поговорим. — Я не настроена на разговоры с огнедышащей тварью, которая держит меня в плену. — Но эта огнедышащая тварь Весьма озабочена твоим состоянием и хочет посоветовать не впадать в хандру. Достойный рыцарь найдется. Галатея вылезла из своего укрытия и устремила на меня пронзительный взгляд. Тебе какое дело? Ты ведь сказал, что тебе только деньги нужны. Это так. Просто не хочу видеть твою мрачную физиономию. Галатея покраснела от гнева. Вот и вали отсюда! Лети куда хочешь! Плевать! Пока ты моя пленница... Это будет невозможно. Иначе набегут рыцари и просто украдут тебя. Так будет неинтересно. — Рыцари! — фыркнула девушка. — Уже вторая неделя идет, а нормального рыцаря все нет. Вчерашний вроде был ничего, — прикинул я. — Ничего? — Галатея выкатила на меня свои глазища. — Он начал петь балладу перед драконом. Ум есть или как? — Хотел тебе понравиться. — Тогда лучше бы вообще молчал. — Согласен. Он ужасно фальшивил. Глотея сплеснула руками и уселась прямо на пол. — Да какой вообще смысл во всем этом? Тебя не одолеть, рыцарю? Это ясно, как божий день. А все эти храбрецы, которые приходят сюда, просто понятия не имеет, кто ты такой, на что способен. — Ты, кстати, не считала, какой по счету был вчерашний? — Нет. — покачала головой девушка. — Хотя... Вроде тридцать восьмой. Если вспомнить то последние дни они так и бежали сюда один за другим. Да. Я потянулся и зевнул, смачно хлопнув пастью. Что-то я вымотался. Наступила тишина. Девушка окинула меня взглядом и пробубнила. Человеком тебе больше идет быть. Что? Я говорю, что ты уже не превращаешься в человека. Ты постоянно в обличии дракона. Так может, потому что я дракон? Дело не в этом. Я уже хотел ответить, как снаружи раздался трубный глаз. Закатив глаза, я уронил морду на каменный пол. Девушка сделала широкий жест рукой. Мол, вперед, ужасный дракон. Сей ужас. Так что выбора у меня не было. И я пошел сеять... Ужас. Выйдя из пещеры, я осмотрелся. Никого. Странно. Слух не мог меня обмануть. Да и запах. Здесь пахнет людьми в латах. И... Смазка для механики. «Пле!» Я не успел обернуться вовремя. Мое предплечье пропороло здоровое деревянное копье. Я взревел и дыхнул огнем куда-то наверх. Послышались крики людей. Проклятая палка мешала мне двигаться. О том, чтобы подняться в воздух, и речи быть не могло. Меня окружались десяток рыцарей. Но эти были не претендентами. Это герб. Такой же я видел на доспехах Антея. Меня стали зажимать в кольцо. От потерянной крови я стал смутно видеть своих нападавших. Я извергал огонь во все, что движется. В воздухе витала гарь и смерть. Кажется, пятерых я просто изжарил до смерти. Сверху на меня кто-то прыгнул, и в шею впился меч. Я зарычал от боли и попытался сбросить нападавшего. — Я отсеку тебе голову, ящер! Этот голос — Антей! А потом мир просто померк, и я свалился в черную пропасть. Галатея. Я слышала остервенелый рев снаружи. Шидара убивали. «Шидар! Шидар!» Чертова цепь, которой дракон меня сковал, не давала выбежать из пещеры полностью. Я стояла на пороге и видела, как в дракона летели копья. Из него торчало огромное копье а кровь заливала почти все вокруг. Здесь было двадцать или тридцать рыцарей из личной гвардии отца. «Не надо! Стойте!» Но меня не слышали. Шедар развергал огонь и яростно рычал, отбиваясь от рыцарей. Но он был не боец сейчас, слишком много крови потерял. Я взяла камень у входа в пещеру и стала бить по звеньям цепи. «Ну подавайся же, ну!», ну «Подавайся же, пожалуйста!» Я содрала себе кожу на лодыжке, но замок был сломан. Я стряхнула цепь с ноги и побежала к дракону. Шидар уже лежал на земле, а на его шее стоял Антей. Он вздымал меч для последнего удара. Не знаю, как мои ноги побежали так быстро, но я кинулась вперед и накрыла голову ящера собой. «Нет!» «Галатэ!» «Нет, Антей!» «Не надо!» «Отойди! Этот ящер должен умереть! Уведите принцессу!» Меня схватили под руки и оттащили от Шидара. «Энтей! Прошу, не надо! Ты... ты уже победил!» Меч рыцаря, занесенный над головой, медленно опустился. «Ты победил!» — повторила я, глотая слезы. «Ты меня спас! Прошу! Не надо убивать его! Сделай мне этот подарок!» «На нашу свадьбу!» Антей усмехнулся и спрятал меч в ножны. Он спрыгнул с дракона и оглянулся на него. «Да, ты права, он того не стоит. И так сдохнет, и стечет кровью». Антей подошел ко мне. «Я спас тебя, принцесса. Почему же ты не рада?» Я посмотрела на Шидара. Он лежал неподвижно. Он говорил, что я пленница и что меня никогда не спасет рыцарь. Но... «Почему же сейчас у меня такое ощущение, что я попала в плен?» «Галатея!» Антей взял мою руку в свою, и я перевела взгляд на него. Он смотрел на меня ласково, а лицо заляпано кровью и гарью. «Ты окажешь мне большую честь, если согласишься стать моей невестой и женой. Но я хочу знать, что твои слова, связанные в порыве чувств, были правдивы. Ты и правда даешь согласие?» Я взглянула в глаза Антея. — Герой, который меня спас? Герой? — Да. — Я даю согласие спасшему меня рыцарю. Антей приник ко мне и слегка поцеловал в щеку. Он отстранился и громко крикнул. — Ящер повержен! Рыцари выкрикивали ему хвалу, а я смотрела на Шидара. Почему он не двигается? Неужели мертв? Меня посадили на лошадь, и Антей сел за мной. Он обнял меня одной рукой, а другой взял поводья. — Едем! Вернем королю его дочь! Мы двинулись к главной дороге. Шидар постепенно скрылся из виду. И я до последнего смотрела назад, пока могла его видеть. — Не волнуйся! — раздался над духом голос Антея. — Ты спасена! — Да, — проговорила я, будто во сне. — Спасена! Шидар! «Веселенькая дельца, дамы и господа, не находите?» Я лежу в луже собственной крови. Рыцарская братья ушла. Этот лживый гаденыш шантей забрал мою принцессу. Я попытался встать. Перед глазами все плывет. Кое-как я отполз в свою пещеру. С копьем пришлось помучиться. Оно пробило предплечье насквозь. Вытянув его, я чуть не лишился чувства окончательно. Чтобы этого Антея вши замучили!» Притворялся благородным рыцарем. «Тьфу! Чушь собачья! Самый последний выродок! И я сам отдал ему Галатею. Вот этими лапами! Идиот!» Однако я был не намерен предаваться скорби. Я хотел идти в замок прямо сейчас. Однако первая же попытка снова встать на все четыре лапы увенчалась провалом. «Я не боец!» Надо это признать. Я кое-как сменил обличье. В таком состоянии это было мучительно больно. Затем я доковылял до горячего источника и погрузился в воду. Блаженство было непередаваемым. Магия воды всегда давалась мне с трудом. Но что я потеряю, если попробую? Я призвал небольшого водяного духа. Они как источник энергии в таких местах, где постоянно течет вода. Небольшой светящийся шар... Долго упрямился меня лечить. Пришлось пригрозить ему. Или мое раненое плечо, или его источник высохнет до основания. Конечно, я выиграл. Спустя пару секунд дыра на моем плече и на шее затянулась. Я вышел из воды и вернулся в пещеру. Найдя сухую одежду, я тут же решил написать отцу и рассказать о том, что произошло. Возможно, он поможет мне. Чернила, бумага... Сейчас. Мои мысли были неясными и путанными. Помню, что я умолял его скорее прилететь мне на помощь. Почтовый Сильф сразу же прибежал по моему зову. Я отдал ему письмо и надеялся, что оно достигнет моих родных берегов как можно скорее. Пока я ждал, то не мог найти себе места. Моя пещера казалась мне маленькой тюрьмой, стены которой постоянно сжимались. Однако... Мысль о том, что Тея выйдет замуж за этого гадкого типа, приводила меня в бешенство и ярость. Он трус и обманщик. Его манит только власть и трон. Такой недостоин принцессы. А ты достоин? Насмешливо пронеслось у меня в голове. Я наморщил лоб. Да плевать. Если не я, то другой. Но это будет благородный человек. «Такой, который полюбит Тею. Не потому, что она принцесса, а просто потому... Так это же ты!» — не унимался мой внутренний голос. «Ты уже ее любишь, и ты любишь ее не потому, что она принцесса». Я заставил себя сесть и привести мысли в порядок. Для начала надо дождаться вести от отца, а потом... В пещере подуло легким ветерком, и ко мне подлетел сильф. Он держал в лапках маленький сверток, Я принял посылку. Сильф тут же улетел. Я в недоумении развернул ткань, и мне на руку выпало простое карманное зеркало. Оно тут же засветилось, и вместо моего отражения появился отец. — Папа? — Шадар? — Неважно, выглядишь. Попробовал бы ты драться с рыцарским отрядом, которым командует капитан-дегенерат? — огрызнулся я. — Почему не прилетел на помощь? Я же написал. «Принцесса Галатея? Он забрал ее?» «Да, забрал. То есть спас», — проговорил мой предок. «Тогда тебе не о чем переживать. Задание выполнено». «Какое, к черту, задание?» — я рыкнул. «Ее надо спасать! Это Антей, он самый худший человек, которого я когда-либо видел!» «Нет понятия ни о чести, ни о доблести! Что уж говорить о любви!» Шедар. Укоризненно протянул мой отец. — Как ты не поймешь? Теперь это не твоя забота. Неважно, какой человек спас принцессу. Она видит в нем героя. Это именно то, что она хотела. И это именно то, что было оговорено в условиях договора. Ты получишь свои деньги завтра же. Ты вообще меня слышишь? Я раздраженно дыхнул пламенем. Если ты мне не поможешь, тогда я все сделаю сам. Шедар, ты не посмеешь. — О нет, папа, посмею. Я не позволю, чтобы Галатея загубила свою жизнь. Тогда у меня нет выбора, сын. О чем ты? И вдруг зеркало стало будто испаряться. Оно превратилось в легкую дымку и стало медленно проникать в меня. Я махал руками пытаясь отогнать волшебство отца. Но это было бесполезно. Меня нещадно потянуло в сон. Тело налилось ужасной усталостью. Я пошел к выходу из пещеры, стараясь держать глаза открытыми. Но я понимал, что у меня ничего не выйдет. Рухнув на холодный камень, я цеплялся руками, будто это могло помочь. Сонное заклятие лишило тела воли, и я заснул, проваливаясь в глубокий и темный колодец, все ниже и ниже, и лишь одно тревожило меня и не давало покоя. Я предал, предал ее доверие, предал ее дружбу. Возможно, она с самого начала была права, нет на свете ни одного рыцаря, который был бы достоин ее, и тем более нет ни одного дракона».